Страница 194. Глава 18. Ванское царство Урарту и государство Закавказья. Страницы со 194 по 205. Параграф 1. Племена Закавказья в V-II тысячелетиях до нашей эры. Возникновение государства Урарту Природные условия, источники и историография В районах Армянского Нагорья и Закавказья, где природные условия неблагоприятствовали прогрессу поливного земледелия, важную роль играло наличие рудных богатств, главным образом меди и железа. На степных нагорьях и альпийских лугах развивалось скотоводство. Среди источников по истории Закавказья в древности важны урартские надписи. По содержанию они представляют собой либо летописи, по годам освещающие деятельность урарских царей, либо строительные надписи. Много данных по истории Урарту содержится в ассирийских и вавилонских источниках, описывающих внешнюю политику и военные походы этих государств, в частности, в район Закавказья. Огромный материал дает археология, особенно раскопки таких важных урартских центров, как Кармир-Блур, Тайшебаини, Аргиштихинили и ерибуни Урарские памятники стали известны еще в 1828-1829 годах, но лишь к концу XIX века успехи лингвистики позволили произвести их убедительную дешифровку. Одним из первых их стал изучать и публиковать Никольский. Большое значение имели в начале XX века экспедиции под руководством Марра и Орбели, одна из которых открыла на Ванской скале обширную надпись царя Сардури II. Ведущее место в изучении Урарту принадлежит советской науке. Особо следует отметить издания и комментированные переводы урартских надписей и вавилонских источников по истории Урарту. С 30-х годов систематически исследуются археологические памятники древних государств, располагавшихся на территории Советских республик Закавказья. В последние годы проводятся раскопки урарских памятников на территории Турции и Ирана. Древнейшие земледельческие и скотоводческие племена В 5-4 тысячелетиях до нашей эры долины Куры и Аракса, в основном по берегам небольших, впадающих в них речек, были заселены оседлыми земледельцами и скотоводами, поселки которых хорошо изучены археологами при раскопках в Шамутепе и Азербайджане Шулавери в Грузии и Техут в Армении. Они состояли из круглых в плане глинобитных жилых и хозяйственных строений, что является специфической чертой культуры закавказских земледельцев. Поскольку в большинстве других ранних земледельческих культур Древнего Востока строения имеют квадратную или прямоугольную планировку. В хозяйстве большую роль играли каменные, кремневые и костяные орудия, наряду с которыми появляются и медные изделия. Страница 195. Основу хозяйства составляло мотыжное земледелие с возделыванием пшеницы, ячменя, проса и полбы, разведение крупного и мелкого рогатого скота. В небольших поселках площадью В половину, в один гектар, проживало по 100-300 человек, видимо, образующих одну общину, сообща ведущую хозяйство. Весьма архаическая по облику культура ранних земледельцев Закавказья заметно уступала по уровню развития современным ей культурам северной и южной Месопотамии, халафу и убейду. Из этих более развитых южных областей иногда попадали в Закавказье отдельные предметы, нарядные расписные сосуды и каменные печати, что свидетельствует о наличии культурных связей, благотворно влияющих на формирование местной культуры. В третьем тысячелетии до нашей эры на Армянском Нагорье и в Закавказье Распространяется культура ранне-бронзового века, названная куро-аракской. Значительное развитие получает земледелие. При обработке полей используются примитивные саха, урожай убирается с помощью серпов, лезвия которых изготовлены из сплава меди с мышьяком. Все это вело к увеличению населения и наряду с небольшими поселками появляются сравнительно крупные центры, нередко обнесенные оборонительными стенами. Весьма разнообразной становится ремесленная деятельность. Обычно в каждом поселении был дом-мастерская ремесленника, члена данной общины, обслуживавшего ее потребности, где изготовлялись из различных сплавов украшения, керамика, орудия труда и оружия, топоры, кинжалы и копья. Одновременно широким освоением низменности и горных долин в третьем тысячелетии до нашей эры Закавказские племена поднимаются со своими стадами высоко в горы. Здесь складывается особый вид хозяйства – отгонное скотоводство. Страница 196. Освоившие горные районы скотоводческо-земледельческие племена стали также и хозяевами расположенных там рудных месторождений, что послужило для них дополнительным источником богатства. Интенсивно идет разложение первобытного строя, выделение племенных вождей и богатой знати, начинающие противопоставлять себя рядовым общинникам. Этот процесс нашел свое отражение в погребальных памятниках горных скотоводческих племен II тысячелетия до нашей эры. Для племенных вождей сооружаются огромные каменные курганы диаметром 80-100 метров, под насыпью которых скрывались большие залы площадью до 150 квадратных метров Со стенами, выложенными из крупных камней Здесь и располагалось само погребение Находились погребальные четырехколесные повозки Лежали многочисленные предметы В том числе богатое церемониальное оружие из серебра Художественные сосуды с рельефами Изготовлявшиеся из драгоценных металлов Такие курганы были раскопаны На высокогорном плато в Триолете к юго-западу, от Тбилиси и в других местах. Накопление богатств, складывание социального и имущественного неравенства вели к частым межплеменным столкновениям. В горах строятся большие укрепленные крепости, стены которых сложены из огромных каменных глыб. В особую ремесленную отрасль выделяется оружейное дело. В конце второго тысячелетия до нашей эры появляется оружие из железа. Оснащенные этим оружием воины образовывали боевую дружину племенных вождей. Возникновение государства Урарту Особенно интенсивным процесс разложения первобытных порядков был у племен Урартов, обитавших в районе озера Ван. Восемь стран под общим наименованием Урарту упоминается в ассирийских источниках уже в XIII веке до нашей эры. В конце XII века до нашей эры поход к озеру Ван совершил ассирийский царь Тиглат Паласар I. Он повествует о своих победах над двадцатью тремя царями местной страны, которые имели свои колесницы и дворцы. Скорее всего, речь идет о предводителях небольших территориальных объединений, подобных племенным вождям, захороненным в триалецких курганах. Колесницы находились на вооружении тогдашней армии и в определенной мере символизировали военную власть местных правителей, недаром их помещают в богатые погребения. Плодородные земли в Ванском районе способствовали развитию земледелия, и скоро именно эта область становится центром нового государственного образования Древнего Востока. В XI-X веках до нашей эры здесь идет объединение мелких владений в более крупное образование, носящее уже характер государства. Видимо, к этому времени Восходят и первые попытки создания местной урартской письменности на основе иероглифики, близкой в ряде отношений к хетской. В документах ассирийского царя Ашур Нацарапала II, IX век до нашей эры вместо многочисленных мелких владений уже упоминается одна страна, носящая имя Урарту. Ее центром были земли по восточным и северным берегам озера Ван. Другое государственное объединение урартских племен под названием Муца-Цыр сложилось к юго-западу от озера Урмия. Здесь находился общий культовый центр, особо почитаемые храмы и святилища. Консолидация первых урарских государственных образований в середине IX века до нашей эры была вызвана необходимостью объединения усилий в борьбе с ассирийской агрессией. Первым правителем объединенного Урарту стал царь Араму. 864-845 годы до нашей эры против владений которого были направлены походы армии Салманасара III. Однако, хотя в ассирийских летописях результаты этих вторжений оцениваются как весьма успешные, очевидно, что они не затронули основных областей Урарту и Муцациры, и, вопреки надеждам ассирийских владык, рост и усиление нового государства продолжались. Урартский правитель Сардури I 835-825 годы до нашей эры уже официально оформляет свои великодержавные претензии. Он принимает пышный титул, полностью заимствованный у ассирийских царей, в котором только название Ассирия заменено именем Урарту. Это был прямой вызов Могущественнейшей державе Древнего Востока. Столицей урарского государства становится город Тушпа, вокруг которого возводятся мощные каменные стены. Страница 197. Под эгидой правителя Тушпы объединяются мелкие владения, сплачиваясь в единый государственный организм. Недаром Сардури I именует себя царем царей, который от всех царей получал дань. Если надписи Сардури писались по-ассирийски, то при его преемниках все официальные тексты составляются на урартском языке, для которого была использована чуть измененная ассирийская клинопись. Границы владений правителей Тушпы, расширяется до озера Урмия, и второе урартское государственное образование Муцацир становится зависимым владением. Теперь уже все урарские племена объединены в одном государстве. С целью идеологического сплочения разноплеменной державы проводится и своего рода религиозная реформа, С выделением трех главных божеств Халди Бога Неба, Тайшебы, Бога грома и дождя, Шевини, Бога Солнца. В древнем религиозном центре Муцацири возводятся культовые строения. Храму Халди жертвуются богатые дары. Интенсивная строительная деятельность охватывает почти всю территорию государства. Многочисленные царские надписи сообщают о возведении храмов и дворцов, организации храмовых хозяйств. Однако это была лишь одна сторона энергичной деятельности молодого государства. Надписи повествуют и о многочисленных походах. Урардские войска проникают в царство Манна, расположенное южнее озера Урмия, стремятся обойти с фланга ассирийскую державу. Урарты уводили из захваченных областей в качестве добычи многочисленные стада, но, в отличие от большинства ассирийских набегов, не разоряли присоединяемые территории. В надписях оговаривается, что часть имущества оставлялась покоренным странам, которые отныне должны были представлять надежный оплот урартского государства. Ванское царство на вершине могущества. Подлинным создателем урартского могущества был царь Менуа. 810-786 годы до нашей эры. Официальные анналы год за годом описывают деятельность этого инициативного правителя. Анналы были тоже одним из государственных нововведений, и отныне все урартские цари составляют подобные официальные летописи, освещавшие события их царствования. Большое внимание Менуа уделял организации армии. Есть основания полагать, что со времени его правления центральная власть полностью взяла на себя заботы по экипировке войск, ранее частично возлагавшейся на подвластных правителей. Урардская армия переходит на лучшие в Передней Азии ассирийское вооружение и ассирийские военные доспехи. Военные походы Минуа, в которых он принимает личное участие, идут в двух направлениях – на юго-запад в сторону Сирии, где его войска овладевают левобережьем Ефрата, и на север в сторону Закавказья. В походах захватываются пленные, богатая добыча, сжигаются вражеские города. Но примечательная и другая особенность, наметившаяся уже ранее. Покоренные владения целиком не разоряются, а наоборот – сохраняются при условии признания политической гегемонии урарту и выплаты дани. Большое внимание уделял Минуа организации зависимых владений. Видимо, в ряде из них оставались местные правители под условием выплаты дани, но одновременно назначались и представители центральной власти, области начальники. Страница 198. Возможно, именно с Минуа связана своего рода административная реформа, разделение Урарского государства на области, во главе которых стояли представители центрального правительства. Часто во вновь присоединенных областях строились урартские крепости, утверждавшие военное присутствие Урарту и становившейся центрами административно-хозяйственной деятельности. Так, на левом берегу Аракса была возведена крепость Менуа-Хинили, ставшая важным опорным пунктом для дальнейшего продвижения в Закавказье. Строительная деятельность Менуа отличается большим размахом и масштабностью. Сохранилось около 100 надписей с его именем, и большинство из них связано с тем или иным строительством. Особенно большие работы были осуществлены в центральной части урарских владений, в районе столичного города Тушпы. Здесь был проведен канал, длиной в 70 километров, представлявший собой сложное ирригационное сооружение, которое урарский царь назвал своим именем «канал Минуа. Есть упоминание о строительстве каналов и в других районах Урарского царства. Видимо, по замыслам урарского правителя поливное ирригационное земледелие с его высокими и устойчивыми урожаями должно было стать основой экономического могущества страны. При сыне и преемнике миноа Аргишти I, 786 1764 годы до нашей эры, государство вступило в решающую схватку со Сирией за лидерство в Передней Азии, за господство на основных торговых путях, проходивших через Восточные Средиземноморье. Правление Аргишти это зенит могущества Урадского государства. Прекрасно вооруженная армия, позволяло ему с успехом осуществлять все военные начинания. Недаром ассирийские тексты характеризуют урартского царя в выражениях, отражающих плохо замаскированный страх. Аргишти урарт, чье название страшно, как тяжелая буря, чьи силы обширны. Сам он даже сообщает о победе над войсками Ассирии. На юге, серии последовательных походов и заключением союзов, Урартский царь осуществлял планомерный фланговый охват Ассирии. Его войска проникают в северную Сирию, где местные правители склоняются на сторону Урарту, перерезают важнейшие торговые пути, ведущие с запада в Ассирию. На юго-востоке Урарты, включив в орбиту своего влияния Маннейское царство, спускается по горным долинам до бассейна Диалы, выходя на границы Вавилонии. В результате Ассирия оказывается охваченной с трех сторон владениями Урарту и его союзников. Важное значение придавал Аргишти и продвижению на север, в Закавказе. Здесь урарские войска доходят до границ Калхиды, Калхи в Западной Грузии, форсируют Аракс и овладевают обширной территорией на его правобережье вплоть до озера Севан. На этой территории осуществляется обширная программа хозяйственно-строительной деятельности. На месте современного Еревана в 782 году до нашей эры возводится город Ерибуни, а в районе Армавира в 776 году до нашей эры строится крупный городской центр Аргиштихинили. Во вновь созданных городах-крепостях возводятся гигантские зернохранилища, где сосредоточивается государственные запасы зерна. Дальновидная политика создания второго важного экономического центра урартской державы в Закавказе, в области удаленной от основного театра Урардско-Ассирийского противоборства, полностью оправдала себя в ходе последующих событий. Выполнение строительной и хозяйственной программы урартского правительства – обеспечивали огромные массы военнопленных, захватываемые в многочисленных походах. Только за 13 лет правления Аргишти Урартами было захвачено в плен свыше 280 тысяч мужчин и женщин. Таким образом военные походы не только расширяли территориальные границы и увеличивали политическое влияние Урарту, но и служили постоянным источником поступления рабов, военнопленных. Военные успехи урарского государства были теснейшим образом связаны с функционированием всей социально-экономической системы урарского общества, что и объясняет его расцвет в VIII веке до нашей эры. В это время В Передней Азии назревала решительная военная схватка за гегемонию, и в этих условиях Ассирия наносит первый удар. Страница 199. В 743 году до .э. нашей эры теглад теглат полосаром III ассирийская армия побеждает в решительном сражении возглавляемую Урарту коалицию в северной Сирии около города Арпада. В 735 году до н.э. Теглат паласар III осуществляет поход в центр Урартской державы, в район озера Ван. Ассирийские тексты восторженно описывают успехи своих войск. Несомненно, урарты потерпели военные поражения, и ряд центральных районов урарту – был предан мечу и огню. Но значение этого похода не следует преувеличивать. Несмотря на осаду урарской столицы Тушпы, ассирийцы так и не смогли овладеть ее превосходно укрепленной цитаделью. Незатронутой осталась важная в военно-стратегическом отношении область Муцацира, нависающая с северо-востока над коренными землями Ассирии. Не говоря уже о закавказских областях, где еще Аргишти начал создавать второй важный экономический центр Урарту. В открытом военном противоборстве с Ассирией Урарту потерпело первое поражение, но схватка за лидерство еще не была закончена. Ассирия собирает силы для второго удара по своему основному сопернику и конкуренту. Он был осуществлен, во время правления урарского царя Русы I 735-714 годы до нашей эры. Вступив на престол, Руса I застал державу, поколебленной военными неудачами, но энергично взялся за ликвидацию смут и вскоре полностью овладел положением. Во избежание дальнейших неурядиц Царь разукрупнил административные единицы урарской державы, стремясь не сосредоточивать в руках области начальников больших территорий и воинских сил. Во внешней политике Руса I старался избегать открытого противоборства с Ассирией, поддерживая вместе с тем, где возможно антиассирийские настроения и действия. Активную политику на юге затрудняло вторжение кочевников-кемерийцев в северной области Урарту, где они нанесли поражение высланным против них уратским войскам. Вместе с тем Руса I продолжает расширять свои владения в Закавказье к северо-востоку от озера Сиван. Здесь он, по его словам, в один год разбил 23 царей то есть мелких местных владителей. В завоеванных областях были построены два города-крепости. Большие работы по созданию мощного хозяйственного комплекса осуществлялись Русой I к северу от озера Урмия. Проведены многочисленные каналы, построены крепости города, принадлежавшие членам царской семьи. Видимо, в этом районе Руса I создавал опорную военно-хозяйственную базу для поддержки царства Манна, опасавшегося роста ассирийского могущества. В основном центре державы, на восточном побережье Вана, строится обширное водохранилище, создаются виноградники и поля, возводится город Русахинили, который некоторые исследователи склонны рассматривать, как новую столицу Урарту. Однако, как и его предшественники, Руса I во всех надписях именует себя царем страны Урарту, правителем Тушпа-города. Так что, скорее всего, старая столица сохраняла свое значение. Видя, с какой энергией и успехами Руса I укрепляет могущество Урарту, Ассирия поспешила нанести своему сопернику второй военный удар. В 714 году до нашей эры ассирийская армия, возглавляемая Саргоном II, двинулась в области к востоку от озера Урмия против местных правителей, искусно натравливаемых на Ассирию урартским царем руса первый счел момент удобным для решающего сражения и попытался со своими войсками зайти в тыл ассирийской группировки. Битва произошла в горной местности и кончилась поражением урартов. После одержанной победы ассирийцы как бы повторили программу превентивного похода теглат паласара III, хотя и по другому маршруту. Грабя сжигая и уничтожая все по пути, Саргон II двинулся в обход озера Урмия и разорил создаваемый здесь Русой I хозяйственный комплекс. Далее осирийцы обогнули озеро Ванс Севера, но не рискнули вступить в коренные урарские земли на восточном побережье, где находилась столица Тушпа, ранее безуспешная. Осаждавшийся Теглад-Полосаром Третьим. На обратном пути в Осирию Саргон II во главе тысячи всадников совершил стремительный переход по горам и внезапным ударом захватил урардский культовый центр Муцацир, где торжествующим победителям достались храмовые сокровища, накопленные за время правления многих урардских царей. Страница 200. По всему маршруту похода ассирийцы последовательно стремились нанести противнику максимальный урон, подорвать экономическую мощь Урарту. В надписи из II сообщается, что Руса I, узнав о падении Муцацира, покончил с собой. Действительно, с точки зрения международных отношений Значение похода 714 года до нашей эры было велико. Государство Урарту окончательно потерпело поражение в борьбе за политическую гегемонию в Передней Азии, уступив эту роль Ассирии. Почти столетнее урартско-ассирийское соперничество закончилось победой ассирийской военной державы.